Пожалуйста, вопросы задайте мне по предыдущему материалу. Вот первый ряд у нас какой-то одинокий такой. Надо, чтобы тут потерился вперёд. Самые последние должны стать самыми первыми. Вот. Ну, Потому что первый ряд немножко замутить. Здравствуйте. По предыдущему материалу. Господи, говорю, что если что-то маркетинговое получится. Дела хорошее, автоматическое оборудование в своё сознание, здесь и прогрессирует. А можете как-то по поводу мне сказать? Есть сила. Есть разные виды сил: сила физическая, сила психическая, силофизическая. Происходит вот накачивание мышц тела, мы говорили бодибилдинг. Сила психическая происходит от накачивания мышц разума. Мышцы разума становятся сильными, когда мы способны терпеть глупости. Когда мы терпим свои глупости или терпим чужие глупости. Свои даже легче терпеть, чем чужие. Чужие труднее свои простить. А не свои, хотя бы родные. их можно потом исполнить. Сейчас потерпеть надо, потом это же, но чужие они уже происходят. Кто-то уже совершает какую-то глупость, кто-то уже действует как-то глупо. И поэтому очень трудно их терпеть впереди если стоят хорошие. Хорошие стоят впереди, меня хорошо видно, вас хорошо видно. Я буду классно терпеть время. Поэтому И есть определённые практики, например, аскеза, аскетичность, когда мы совершаем действия, которые дают эту психическую силу. Происходит это. Поэтому вот то, что я описывал на прошлой лекции это определённая форма аскезы, сила приходит. Приходит сила контролировать себя. Если вы контролируете себя, соответственно, можете решать какие-то проблемы свои, чужие проблемы. То есть, в общем-то, вот эта вот возможность терпеть чужую, после терпеть свои, губы, даёт эту внутреннюю силу. чтобы решать проблемы, наши проблемы не такие уж серьёзные. Не такие уж серьёзные, достаточно легко что-то изменить. Мы не можем изменить движение ветра, не можем изменить погоду. Мы не можем что-то переделать, особенно гору не так-то легко переставить. Ну, своя какая-то глупая достаточно лёгкая проблема. Оперчаку нравится курить. Так просто привыкнуть. Поэтому нет ничего особенно сложного. Ну, и мне не хватает сил, чтобы это бросить. Почему не хватает сил? Нет, мышцы, мы мышц ж сразу монет. Даже простые вещи очень трудно сделать. Даже очень простые вещи не получаются. Иногда мы не можем сказать что-то другому человеку. Прощение попросить, не хватает сил. Думаем потом, потом, потом, потом. Иногда иногда мы даже не можем выключить телевизор. Вы замечали, надо и не можем. Рука не поднимается. Что-то мы не можем. не можем, не хватает или не можем остановиться кушать. Кушаем и кушаем, и кушаем. Чувствуем, всё, уже съел. Сознание так устроено, глаза обманывают ровно в два раза. Глаз уже вот один. И поэтому глазами мы ложим в два раза больше. Поэтому есть простая методика, чтобы не переесть, нужно положиться какой-то соглазанием. Сколько на глаз нам кажется нормально, ровно на пополам мы делим, и столько будет наша норма. Очень простая методика. Ну что глазами сам бам, вы это замечали? Сначала кажется очень мало, но больше, больше, больше. Как только начинаем есть, сразу понятно, ага. Явно больше. Причём как ему вообще такое положить столько? Вы замечали? Аж кажется огромное количество. Так обманывает сознание. Этом будем говорить, как иметь вот эти мышцы, мышцы разума, как накачать. Вот поэтому мы говорим brain building. Сила разума. Сила разума это легко принимать решения. легко отказываться от глупости, легко действовать позитивно, надо, надо сделал. Нет, нет, не сделал. Это очень сложно. Легко, легко принять решение. Если силы разума нет всё, всё очень долго годами принимается решение. Всё очень трудно. Должны быть эти мышцы накачаны. Факт. Ага. Я это вам просто. Всё посики. По предыдущему материалу. должен быть умеется, чтобы задать вопрос. За такой вопрос очень важная психологическая практика. А когда мы задаём вопрос, мы понимаем это интересно, вопрос её нет, кто-то ему его задали. Почему только мы задали вопрос, мы сразу понимаем, какой должен быть ответ. Сразу же. Это очень интересная практика, хорошо. Сегодня у нас воскресенье, да? Ну, скорее, поэтому мы сегодня мы поговорим о настроении. В воскресенье должен быть хорошее настроение. Да? Здесь должно быть. Настроение очень важно для нас. Так как оно составляет часть нашей деятельности. Когда мы что-то делаем, это разделяется на несколько составляющих. Должна быть цель. Цель должно быть само действие, должно быть настроение. Э этими тремя составляющими занимаются разные йоги, разные виды йоги. Деятельность, как правильно, что делать, занимаются карма-йога. Карма-йога очень просто. А Какова цель, для чего всё это делается, занимаются гьяна-йога. Йога, йога у знания. И какое должно быть настроение, этим занимаются бактуа-йога. Очень просто, настроение. И настроение давлеющее, потому что всё мы делаем от настроения. Если нам чего-то не хочется, мы это будем делать плохо. Если нам что-то хочется, даже не вовремя, мы это сделаем как следует. Если это вкусно, мы этого съедим много. Если это невкусно, мы совсем не будем это есть. Чуть-чуть попробуем, что-то, лишь бы не умереть. Поэтому от настроение всё зависит. Вот настроение было такая история интересная. Мущина нашёл Чуякшёл увидел поле. Поле разделено на две части. Старая история, очень известная. На две равные половины разделено поле, на одной полтинке работает человек, на другой полтинке работает человек. Перед и вот ещё места хорошие. Работал человек на одной полтинке, на другой. Он подошёл к первому человеку и спросил его: "Что ты делаешь?" Он говорит: "А, я работаю". в кур, с рассвета до заката. Так всё трудно, тяжело, ужасно. Это каторга какая-то. Я спросил: "Ну завтра же праздник. Что ты будешь делать?" Он говорит: "Ну что, напьюсь как следует. Хоть как-то расслабись". Ну, понятно. Пошёл дальше, подошёл к другому человеку, который на другом участке работает. Спросил: "Ну как у тебя работа?" Он говорит: "Так замечательно. Своя работа, своё поле, своя земля. Так здорово. Можно работать с рассвета до заката". Последний летучает. Так интересно. По садирустью вот. Есительно интересно. Он говорит: "А завтра праздник, что ты будешь делать?" "Как что? Буду совсем не праздно, что у нас есть работа, так замечательно. Нам так повезло". И он через некоторое время вернулся назад на это поле, когда праздники прошли. Он возвращался назад, ну, такой бизнесменом, возвращался назад такой торговцем. Он возвращался назад и опять подошёл к первому человеку. И спросил: "Ну как после праздников?" И он говорит: "То вообще ужас, голова раскалывается. Всё стало ещё хуже, ещё труднее, никакого толку нету вообще, я пойду не знаю, что делать". Потом подошёл к другому человеку. И тот ему сказал, что так здорово, после праздников ещё лучше всё работает. Ещё лучше работает, а так здорово отдохнул, теперь по-настоящему работает. И тогда этот торговец-бизнесмен посмотрел на эти два поля и заметил одну вещь очень интересную. На втором поле было сделано ровно в два раза больше. В два раза больше. И тогда он дал золотую монету этому второму человеку. И тот сказал: "За что? За что мне золотая монета?" И торговец сказал: "Ты научил меня великому бизнесу. Я знаю, как удвоить свой бизнес. Я просто должен изменить ему своё настроение". Я просто должен изменить к нему своё отношение. Егонод двоится в дуре. Очень просто. Очень интересная история. И силы разума, когда мы уже знаем, что он с трея не есть, мы говорили, да, сначала про мышцы разума. Тогда мышцы разума этим мы будем использовать, это даст нам возможность очень эффективно. И тут же вторая история можно привести вторую историю. Тот же бизнесмен, он подошёл к ведущему: "Торговцу самым богатым. Скажи, как мне быстро стать богатым? Скажи мне секрет богатства, секрет успеха, секрет разума. Как ты так действуешь разумно?" Говорит очень просто. Смотри. И он послал, он позвал своего одного работника и говорит ему: "Съезди в город за мукой. Спроси, сколько она стоит". И работник съездил, быстро вернулся, он говорит: "Столько это". Вот хорошо он Теперь съезди спроси, сколько она будет стоить, если мы оптом купим, много мы купим. Ну хорошо, будь дело, ну быстро съезди и вернился. Молодец. Ну хорошо. Теперь съезди спроси, будет ли доставка, сами они привезут или мы сами ее оттуда будем возить. И тут быстро съездил, вернулся. И этот молодой на торговец спросил ну и что? Он говорит, а вот, что если бы я послал своего другого работника, он бы всё сам спросил за один раз. Это свойство мышца разума. Мышцы разума, когда мы сами всё продумываем без вот события, сами продумываем. То есть у нас хватает сознания, чтобы понять из всего, что происходит, каковы связи вглубь, немножко глубже посмотреть события. Если мы хотя бы чуть-чуть смотрим вглубь события, хотя бы на 3-4 шага, мы не попадаем в глупые ситуации. Мы попадаем в глупые ситуации, потому что мы не смотрим вглубь. Очень поверхностно действуем. И мы будем говорить о настроении. Настроение, от настроение зависит всё, как мы уже разобрались. Успешность, эффективность. Мы не можем увеличить срок нашей жизни, факт. И несмотря ни на что, не можем. Но мы можем увеличить плотность. Это главное. Вот не за один день человек с напряжённой жизнью, с плотной жизнью делает больше, чем другой человек за всю жизнь. Плотность, плотность. Плотность, результативность. Плотность мы можем увеличить. Срок жизни мы не можем растягивать, плотность можем увеличивать. Эта методика очень проста. Но все хотят срок жизни увеличить, никто не хочет плотность увеличить. Однако плотность это реальный путь. Плотность. плотность. Однажды был проведён эксперимент с целью установить, как изникают болезни сердца. Короликов кормили жирной пищей. И во всех подобных группах Результаты были сходными, за исключением одной. У кроликов этой группы, как ни странно, болезни сердца наблюдались на 60% меньше. Они болели на 60% меньше. И никаких видимых факторов не было. Изучали, смотрели, никаких видимых факторов не было. Невозможно было понять, что такое. Ну, чтобы через некоторое время увидели, что происходит, так и думали, что что происходило, как думают. Почему они болели на 60% меньше эти кролики? Кто знает? Очень интересно. Они снимали на камеру, увидели в этой группе лаборант перед тем, как кормить этих кроликов, он брал на руки каждого и гладил. Просто брал на руки каждого и гладил. Сегодня кого-нибудь гладили? Вот в этом зале. А вы кого-нибудь сегодня гладили? хорошая профилактика сердечных заболеваний. Сейчас это главная причина смерти сердечные заболевания. Главное, учимся говорить только потому, что мы перестали говорить друг другу просто приятные дибы друг. Друга. Просто приятные, كريсталь. Грубыми стали. Грубыми. Поэтому время даже имеет специальное название Кали, Кали Юга. Кали Юга это значит железное время. Железное отношение становится, железные слова Железные руки, всё железное, всё железное, железный взгляд, у всех железные глаза, всё железное. Всё очень железное. Даже звук железный. Всё железное, как интересно. И механически невозможно восприесть настроение. Никак. Например, собака, когда радуется, крутит хвостом, да? И весело здорово. Но если ей начать так же хвост крутить, Будет ли она радость? Нет, она кусит. Она кусит? А. Она кусит. Не воспроизводится. Обратной реакции нет, обратно не воспроизводится. Так интересно. Поэтому не понимая этого, мы начинаем от других людей требовать должного настроения. И от этого мне становится ещё злее, ещё обре сильнее. Прихожу домой, говорю: "Почему ты мне не рад?" "Да почему не улыбаешься, когда я прихожу домой?" "Тебе что-то не нравится?" Мне скажи, что тебе не нравится. Мне скажи, что, что тебе не нравится, и начинается вот когда? Ну, мы накручиваем собаке хвост, и тогда он говорит: "Я сейчас тебе скажу, что мне не нравится", и всё. Да? Так стандартно. Так происходит такое вот. Накручивание хвоста. Мы пытаемся воспроизвести у кого-то настроение. Это глупо? Нет, обратная реакция наоборот происходит. Обратно. Факт Механически невозможно это сделать. Настройка сознания очень сложная вещь. От сора строить, строить по кирпичикам каждый день. Ну так это просто. Невозможно сразу сказать: "Улыбайся". Знаете, у нас есть такое понятие альбом фотографий. Это страшное явление. Это вот, когда людей поймали всех вместе и заставили в одну секунду улыбнуться все. Ну, сначала они не попали. Половину не улыбнулась. Ещё раз попробовали, опять не попали. И на третий раз уже всё, попали. Ну, эти альбом с выжатыми фотографиями. Все выжи, только в эти моменты жизни они улыбались. Вы все становились. Ну, в эти моменты. Поэтому нужно выжимать, нужно заставлять улыбнуться. Вы улыбаетесь, улыбаетесь. Нет. Если бы действительно мы жили разумно, нас бы заставляли не улыбаться. Понимаете? Нам бы фотограф говорил: "Почему ты так улыбаешься? Вы несете нормально?" Ну что говорит фотограф? "Ну улыбнитесь, хотя бы одну секунду все вместе". Понимаете? Вот поэтому как только фотограф вам будет говорить: "Перестаньте улыбаться", значит, всё идёт нормально. Значит, значит птицы здоровые. Значит, всё хорошо. Покана заставляют улыбаться. Заставляют. Причём уже достаточно давно заставляют улыбаться. Как только появилось на фотографии, оказалось, что никто не улыбается. А снимать страшные лица не хочется. Он уже заставляет людей улыбаться. Так интерес. Настройка. Настройка. А, она на санскрите, настройка сознания называется Садхана. Садхана. Построение сознания. Садха очень интересное свой. И настроить своё сознание можно очень простым способом. Им нужно заразиться. Настройка происходит через заражение. Необходимо найти человека с таким настроенным сознанием, чтобы нас это устраивало, и мы можем легко заразиться от этого человека его настроением. Можем легко настроиться неловно. На ну это просто происходит. Например, тот -то начинает смеяться, все тоже начинают смеяться, да, мы это видим. Кто начинает плакать, всё тоже начинает плакать. На стройку у человека всё как происходит. Кто-то наполнится какого-то настроением, и мы тоже попадём в это настроение. И если у какого-то человека действительно позитивное настроение, он держится долго, его сознание настроено, побыв с ним рядом некоторое время, мы также настроим своё сознание. Мы также настраиваем своё сознание. В былые времена это называлось паломничеством. Сходить пообщаться с мудрецами. у которых настроено сознание, да? Вот здесь это протекалось, там протекало, связано это с предыдущим многомиром. Психаделия общались с мудрецами, вот те на полуступиншоку держатся, очень интересно. Мудрецы, факт, у них настроено сознание. Настроено. Пообщаться с ними на целый год хватает. На целый год хватает. В рукописях описывается, один раз в год достаточно пообщаться с хорошим человеком. Может, на целый год хоть если не с теми хорошими, а Ну целый год может хотеть настроение. Ну На целый год мы будем это помнить. Будем это помнить. Мы же помним, какие-то глупости целый год. Да? Глупости помним, помним. <с himself> Почему мы нам не помнить что-то позитивное целый год? Поэтому оно должно быть действительно позитивным. Для этого нужно действительно мудриться, строить так интересно. И для каждой цели должно соответствовать настроение, конечно же. Оно должно соответствовать цели. мы не можем прийти на свадьбу и плакать. Это очень подозрительно. Причастность. На свадьбу своей ну, подруге приходит её подруга и плачет на свадьбе. Почему она плачет на свадьбе? Очень подозрительно. Почему это она плачет? Да? Или кто-то приходит на похороны, начинает радостно смеяться. Это очень подозрительно. Настроение должно соответствовать цели. Должно соответствовать цели факта. Иначе Это будет некультурно. Поэтому мы должны научиться это делать. И современная медицина молчит о том, что главная проблема здоровья в современное время является особое психическое расстройство, которое в нашем случае так и называется то химистроение, то особое психическое расстройство. Это не просто так у меня плохое настроение, это некоторые формы расстройства. Некоторые формы в науке это называется депрессия. депрессия. Поэтому мы сегодня об этом поговорим немного. И фактически плохое настроение это ненависть к своей жизни, ненависть к своей судьбе, плохое настроение. Оно возникает от того, что что-то идёт не по нашему плану. Что-то идёт не по плану. Мы строим какой-то план, и что-то идёт не так. Не так, слышите? Что-то идёт не так. Не так, не по плану. Не по плану. И когда что-то идёт не по плану, у нас пакостит настроение. Пакостит настроение. Да? Что это значит? Мы недовольны этим планом. Недовольны таким поворотом событий. Но все события идут не по нашему плану. Это не наш план, это чужой план. Мы его не строили. Никто никто не строил из вас план родиться в ваш день рождения. Кто-то строил план? Кто строил план болеть в эти дни, в которые вы болели? Кто строил план умереть? но какой-то один кто не строил, не строит эти планы. Всё происходит автоматически. Не по нашему плану, мы видимо, он есть, судьба называется. Судьба план на нашу жизнь, называется судьба. И когда мы не видим очередной поворот, мы не видим свою собственную судьбу. Это интересно, и это очень вредно. Очень вредно, так как этот поворот для нас специально подготовлен. Судьба это школа жизни, и каждый поворот специально подготовлен, чтобы мы что-то поняли. И мы тут не видим это. Мы тут не видим. Это очень странно смотрится. Как минимум, это значит, что мы не готовы. Вы приходите на экзамен, берёте билет, рвёте его, топчете ногами, говорите: "Надоело вам всё, ненавижу эти билеты". Да? Что понятное? Дело-то не в билете. Это мы не подготовились к билету. Мы не готовы. Поэтому мы самонеправильно воспринимаем свою жизнь. Нам каждый поворот кажется сомнительным, неправильным, и мы постоянно в похоем настроении, пребываем. не тот билет. Может этот? Нет, опять не тот билет. Конечно, в похоем настроении. Мне подготовили? Нет знания. Нет знания. Каждый поворот совершает по своей природе. Мы живём в запланированных ожиданиях. Есть такое понятие запланированные ожидания. И это делает нас несчастными. Мы ожидаем от людей приятных слов, да? Все ждут. Мы думаем, сейчас я туда приду, и со мной будут мягко говорить. Сейчас я приду в магазин, буду покупать хлеб, и мне приятно скажут: "Какой тут хлебушек". А может, он самого горячего. А может, её похвалижу. Все так думают. Но так ли это происходит? Не всегда так происходит. Да, говорит: "Что пришёл? Сейчас закрываемся. За что надо хлебенько, хлеба уже нет всё". Блин, да, мы бегаем, что не по нашему плану строить. Ну, по нашему. Да. Мы ожидаем от пищи приятного вкуса, покупаем торт, пробуем не то. Пробую. Бывает такое. Вроде на вид очень красивый, вкусный, покупаешь, не то что. Тот, который Google купил, который что. На вид вроде одно, на вкус другое. Вот погоду ждём, приятной температуры. Нам кажется, что мы сегодня пройдём домой, будет горячая вода. Да? Свет будет, да? Да. И вообще, я не потеряю ключи подороги. Да? Факт, мы так думаем. Мы планируем этот, запомируем свою жизнь сами. Планируем и сами строим этот план, и в результате, что-то не сбывается, это портит наше настроение. Не получилось. Поэтому Есть даже такое интересное определение. Обиженный человек это обиженный, а, так скажу сейчас правильно, человек с плохим настроением это обиженный божок. Есть такое определение. Не получилось все сделать по-своему. Обиженный божок. Не получилось. Всё хотел сделать сам, как надо, не получилось. Это действительно грустно. Этот симптом необходимо замечать. Делается соответствующий вывод. Патотическое покое настроение это признак того, что мы перестали развиваться. Мы перестали понимать куда идёт развитие, как оно идёт, как нужно идти вперёд. Наше дружелюбие превратилось в равноجهдность. Это признак. Это настроение убийственное, не как для самого человека, но для тех, кто его окружает, так как оно заразно. У всех тоже становится в покое настроении. Все тоже разочаровываются в своей жизни. Даже животное ему заболевает, когда его заставляют жить не по животному меркам. Когда собака живёт дома, начинает болеть человеческими болезнями. У неё появляются человеческие болезни. Её даже лечат как человека. Она живёт как человек, спит как человек, ест как человек, живёт в доме. Уже, уже непонятно, кто в доме хозяин. Иной раз непонятно, кто кого с места выгоняет, а кто из чьей миски ест. Уже непонятно. И поэтому даже появляются чреческие болезни, там сахарный диабет, ещё что-то. Не видел такой болезнь собака. Чреческая болезнь? Так интересно. И вот только мы понимаем план на свою жизнь, как только мы понимаем, что мы есть, что мы защищены, наше настроение тут же поднимается. Поэтому мы должны правильно научиться воспринимать свою жизнь. Это считается самым благоприятным признаком этических предсказательных систем. Есть такой мудрец Ангерамуни. Очень известная личность, он составил много трактатов, предсказательных трактатов. И он говорил, что а успех дела зависит от того, как оно начинается, это мы знаем. От того, как оно начинается. Очень интересно. И он говорил, что не важно, как расположены звёзды, не важно, какая погода. Не важно фактически все предсказательные знаки, важно в каком настроении начинается это дело. Если в позитивном настроении дело начинается, значит, есть шанс, что оно пройдёт хорошо. И есть шанс, что оно хорошо закончится. Очень интересно. Это великий знаток предсказательных дисциплин Востока. Анге Руниньо такой пишет: всё зависит от нашего настроения. И самое интересное, что когда мы проявляем желание простить, простить Это фактически тоже непонимание своей судьбы. Потому что всё идёт по плану судьбы. Всё идеально образом устроено, чтобы мы поняли подсказку, чтобы мы действительно стали хорошими учениками, чтобы мы развивались. А мы начинаем прощать этот план. Мы мы приходим в институт, берём билет. Вовремя я не знаю. Преподаватель говорит: "Извини, пожалуйста, мы говорим, ладно прощер". Это странный институт. Всестранная ситуация. Мы начинаем что-то прощать, но это неправильное восприятие. Поэтому разумный человек никогда никого не прощает. Что он делает, как вы думаете? Кто-то катается. Зовальщик. Что он делает? Он никогда никого не прощает. Что он делает? Потому что он к этому не окрепнет. Нет, что он делает? Не стоит этого. Нет. Что он делает? Нет. Нет. Он просит прощения. Он просит прощения. Хотите. Разумный человек никогда никого не прощает. Потому что когда мы прощаем, мы сверху стоим. Это положение сверху. Я вас всех прощаю. Так. Запомните, простить никого невозможно. Закон такой, если вы помните, кого вы простили, вы его не простили. А иначе почему тогда вы его помните? Если вы помните, как он вас обидел, что вы его простили, прощения нет никакого на самом деле. Всё осталось просто слова произвели. По-настоящему можно простить человека, если попросить у него прощения. Вот когда это уходит из сердца. Вот когда это уходит, из... это значит, мы стали в другую ситуацию. Мы приняли смиренное прощение. Вы можете не поняли, что мы виноваты в этой ситуации. В любой ситуации мы виноваты однозначно. Как это началось с нас? Как то с нас это началось? Мы как-то участвовали в этом? Пропощёчено мне сказать это. Нет. Однажды царь, известный царь Акбар был очень известный. И Как царям было знаменито иметь некоторые такие неадекватные поступки. Ну, цари могут. Может, он встал, постричь, не выйти в гяны с самолёта. То есть, ну, бывают. Цари имеют право иногда отдохнуть. И поэтому Акбар он проверял некоторые философские идеи на своём окружении. И однажды перед ним сидели мудрецы его, совет министров. И вдруг он развернулся, как дал пощёчину одному из министров. Бос Это был бербал, железный мудрец. Бербал под мотоциклом обратно не вернул. Что-то надо делать, так и 100 лет назад он развернулся тоже в другом бак пошёл. Кто подумал: "Ну уже показали, как действует". Тоже туда, бак, бак, бак, бак, бак, ушла пощёчина в дверца. Ну что? Стыкул. Цар за глупость это думает. Ну ладно, потом подумаем, что я так к чему. Приgot. То есть он так экспериментировал, психологические эксперименты проводил, какой-то любит совести. И вечером он уже ложится спать, входит его молодая жена, и вдруг бах ему пощёчину по лицу. Говорит: "Ты что, жена вообще? Ты моя жена, ты что делаешь?" Он говорит: "Ты не знаешь, что происходит? Твоя старшая жена только что дала вам пощёчину". А он: "Я не могу старшей жене ответить, только ты у меня один, поэтому не знаю, не знаю". Как интересно стало. Рассказываешь. Мы сами что-то начали когда-то. Оно, наверное, просто мы видим последний этап. Мы видим последний этап и всё. И поэтому боремся с этим последним, видите, там. С последним боремся. Ну эти, мы сами ели сладости, мы начинаем отталкивать СВО. Не надо, уж не надо. Да, ну, это -э -э. серьёзная вещь. Но мы сами, сами ели неправильно, сами неправильно пытались. Нам было лично чуть из рук своим. И оно пришло, да. И мне не надо. А тебе же хуже будет. Да? Ну, это сами не надо. И так всё. Если мы получаем какую-то боль, мы сами начали это когда-то. Просто, может быть, достаточно длинный путь, называется карма. Достаточно длинный путь. Или закон сохранения энергии, научный процесс. Можно легко проверить. Карму черезпопроверять. Возьмите и стукните стенку со всей силы кулаком. Это закон кармы. Стенка воспримет такую же силу удара. Очень просто. Но в других случаях не сразу просто возвращается. Там передатчик стоит. Как шари, знаете, как домино, тридцать домино. Видели? Просто тут очень жёсткая стенка, да, поэтому стукнули сразу вернулось в карман. А так мы стукнули тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун, ушло. И потом оттуда тун-тун-тун-тун. Ой! Вернулось. Очень просто. Закон сохранения энергии. Если мы что-то сделаем, обязательно вернётся. Сейчас называется квантовая физика. Квантовая физика она описывает эти процессы. Если вы почитаете квантовую физику, вы увидите, как это интересно описывается. То же самое. Если мы меняем какую-то одну часть Вселенной, обязательно меняется другая. Веда говорится, если вы встали утром и увидели, как упали листья с дерева в вашем саду, вы можете понять, что произошло в политике каждого государства. И мудрецы могли это делать. Потому что если понять, как упали листья и видеть эти связи, то можно понять, что везде произошло. Никого ты видеть не будешь. Но это должно быть накачано ему из сознаума, то, о чём мы говорили. Но мы хотя бы должны понять, почему наше это происходит. Например, если мы начинаем болеть, нужно сразу понять, как так у нас испортрится отношение в самом близком кругу: родные, друзья, родственники, те, с кем мы работаем. Сразу нужно подумать. Это верный признак. Если мы начали болеть, Значит, с кем ты в спорных отношениях только что? И вы сразу это свяжете. Хотя бы чуть-чуть попрактикуйте, это вы сразу свяжете, с кем ты в спорных отношениях. И вы тут же можете их наладить, не надо никого коштять. Это не поможет. Что нужно сделать? Попросить прощения. Вы просите прощения, Борис приходит. Да? Оскорбление, нарушение отношений, злоба, гнев, конфликт это причина болезни. прощение. Когда мы просим прощения, это лекарство. Но о том, когда полностью сначала возникает проблема, сначала на тонком, потом приходит на грубую, не так это происходит. В течение ночи. Сегодня ночью. Знаете? Мы просто сохраняем обиду, мы сохраняем свою злость вечером на что-то обиду, мы не можем разобраться. Какой-то конфликт. И мы оставляем это. Мы не хотим вечером с этим разобраться, мы не хотим попросить прощения до сна. Не хотим. И если негативное отношение к кому-то остаётся с нами на ночь, за ночь оно кристаллизуется. Получается камешек здесь. Знаете? Повтоком телеинзовать. Кто-то даже может увидеть. Есть специалисты, их мало, но даже можно увидеть. Делают компьютерную аурографию, можно увидеть. Вот оно. Появилось. Появилось. Ещё 2 дня проходит. И уже достаточно веса в эту камушку, чтобы упасть на грубое тело. У. Всё, заболело. Всё трудно. Поэтому во всех разумных практиках, во всех более-менее глубоких философских направлениях есть эта идея, что вечером нужно хорошо подумать, как и с кем тебе было, и постараться разрушить все проблемы до сна. До сна. Мы об этом говорили, да? То есть тот самый дневник. то то, что мы обсуждали. Знаете, обязательно нужно с этим разобраться. Никогда нельзя засыпать с не засыпающей совестью. Знаете, совесть не даёт уснуть. Специально не даёт. Если мы уснём, всё. Всё, уже решить будет невозможно, закристаллизуется. Знаете? Это как мусорное ведро. Его нужно выкинуть вечером, знаете, да? Нужно, короче, вечером всё выставляем на утро всё. Уже будет пак мне потом целый день квартира вся пропадет будет большая проблема. Поэтому обычно вёдра свича выносится. Также и в наших отношениях должен свича разрешиться. Так интересно. Поэтому нужно помнить о том, каков наш вектор настроения. Сверху вниз или снизу вверх. Если вектор сверху вниз, мы деградируем, если вектор снизу вверх, мы прогрессируем. Куда мы смотрим, туда мы идём. Если мы смотрим снизу вверх, мы идём вверх. Если мы смотрим сверху вниз, мы идём вниз. Очень просто. Факт, мы идём за своим зрением. Куда мы смотрим? как посмотрим, мы и смотрим очень интересно. И пребывание в плохом настроении приводит к тому, что все наши жизни становятся неудачными. Потому ну, как мы постоянно не можем хорошо закончить свои дела. все наши проекты проваливаются. Планы не сбываются. Порочное настроение задаёт полную неуспешность. И мы всю жизнь боремся с этим, боремся с этими неуспешными проектами, боремся, боремся, боремся, боремся. Вместо такого понятия долгострой, знаете? Такое было хорошее начало, и так всё долго растянулось. Есть вот такое явление. Долгострой есть. Видите? У нас там есть столько долго строю. Так всё хорошо начиналось, но всё остановилось. И наша жизнь тоже превращается в такой долгострой. Мы говорили, кризис средних лет. Мы поняли, что не достроили. Вроде так все здорово начали, так сиделся у Бога. Строили строили шли вперёд, такие были планы. Вот всё стоим, что-то вот затормозилось, что-то вот затормозилось. Не достраивается, крыша не как не ставится. Не получается. Но, и это ещё не самое интересное. Интересно то, что с депрессией, более-менее с пониженным настроением, сейчас достаточно немного проблем, так как все уже как-то потихонечку находят свой способ, как с этим справляться. Но есть другое состояние, которое полностью противоположное этому. Повышенное настроение. Повышенное. Когда всё воспринимается радужным Когда настроение очень хорошее, повышается коммуникабельность, весёлость. Человек легко с людьми, совершает необдуманные поступки. Мне кажется, всё замечательно, всё прошло. Всё замечательно, всё здорово. Но специалист знает, это другая сторона той же медали. То была депрессия, это что? Как, знает, как это знают, как называется? Маниакало. А Правильнее, если мы назовём современным термином маниакально-депрессивный психоз. Туда-сюда, туда-сюда. Или качели. Туда, сюда, туда, сюда, качели. Качели, качели, качели, качели. В любую организацию. Это наблюдается, когда приходит новый человек. Сначала у него эйфория, ему очень нравится. Это когда в организации новые цели, новый план. Я буду быстро прогрессировать и сразу стану топ-менеджером, топ, топ, топ, топ. Потоп, -топ. по топовым по не стал на кем. В итоге топ просто стал топ-менеджером. Походил, походил, ничего не получилось. Но что делает организация? Не понимая того, что это ложное умонастроение, ложная эйфория, ложный хороший настрой, её эксплуатируют полностью. Из него выжимают всё, пока он может ещё дать. Из него выжимается всё, все соки. Выжимать. Такая своя прасная дедовщина. Выжимают и всё. И потом, конечно же, приходит депрессия. Потому что человек видит, что его планы, в общем-то, не идут по его плану, как мы уже говорили. Поэтому приходит депрессия, он совсем разочаровывается, видит, что его обманывали оказывается. Просто выжимали и использовали. И разочаровываться всё уходит. Не многие организации так живут. за счёт вновь прибывающих людей, многие организации, многие просто эксплуатация. Эксплуатация. И поэтому необходимо уметь обращаться с новыми людьми, уметь обращаться. Необходимо быстро спокойно открывать человеку видение на ситуацию, что быстро всё не произойдёт, что есть свои тонкости, не пугая человека, но и в то же время успокаивая его. Это называется в психологии приятная правда. Приятная правда. И одно нужно умеет говорить приятно. Правда сама по себе всегда неприятна. Это факт. Всегда неприятно. Поэтому нужно научиться говорить её приятно, так чтобы человек не обиделся, не испугался. В этом и идея. С точки зрения здоровья, аюрведой. Причина плохого настроения это накопление амы, токсинов. Накапливаются токсины. Что такое токсины в психологическом смысле? Это накопленное недовольство. И поэтому так же как таксины тела мы выводим через пост, постимся, также и токсины доковы сознанию можно вывести через сообразный пост, сообразный пост. Называется матку врата, врата по слову. Матху мёд. Медовый врата, медовый мёд. Медовый бёд. Когда Мы даём себе обед, мы даём себе обед некоторое время думать о людях только хорошо. А посидеть и думать только хорошо обед. Это очень трудно делать, потому что люди умеют вести себя весело. Вот, например, к нам бы да? есть такая особенность у людей. Особенно, когда мы даём себе обед, они думают только хорошо. Как только вы себе дадите этот обед, сразу начнут интересные события происходить вокруг вас. Все вот говорит: "Это ты решил думать обо всех, хорошо?" Он <свес> говорит: "Я. А ну-ка попробуй обо мне думать хорошо и начнёт нас щипать." Ну-ка попробуй теперь. <свес> Очень интересный бит. Он очищает наше сознание. Почему всё-таки блуд приходить даже когда мы развиваемся, будут приходить негативные какие-то явления, как нам кажется? Потому что Негативные события в жизни заставляют человека прогрессировать быстрее, чем позитивные. Негативные быстрее, чем позитивные. Когда нам говорят: "Иди туда", он говорит: "Ну сейчас пойду". К нему говорят: "Всё, дверь закрывается, начинай бежать". Знаете, вы заходите в хлебный магазин, например. Я захожу, и спокойно лежат булки хлеба. И вдруг он говорит: "Посветеньке булки осталась". Сразу всё. Только что всё было нормально. Ну, чуть-чуть негативы сразу скорость увеличиваются. Вот. Идёт, и стоит автобус, начинает чуть-чуть раздёрнулся, сразу всё ой. Но эти как поезд. Вроде все знают, поезд стоится выше, ничего не объявляют, и вдруг пшш. И снова ой. Поближе к нему подходит, на всякий случай. Негатив очень хорошо действует. Ну, эти есть кнуты, есть пряник. И пряник не очень действует. Ну, не очень действует, к сожалению. Это признак того, что мышцы сразу монет. Разумный человек идёт за пряником. Неразумный идёт под кнута. В ну, общем, хорошо действует от кнута факт. Хотя мы, к сожалению, ну, есть у нас некоторая слабость к кнутам, лучше, по-моему. Лучше, поэтому будут приходить некоторые негативные события. И это для нас очень хорошо. Это будет ускорять наше развитие, ускорять прогресс может быть очень быстро. Есть такой юмористический анекдот. Два йога, Сурьятас и Чандратас, строители с летающими в воздухе. Есть такое свершество, потому что не могу летать в общем. Но времени слишком много уходит, легче купить билет на самолёт и полететь. 60 лет, 70, 80 лет надо, чтобы научиться хотя бы чуть-чуть приподниматься, хотя бы на одну секунду. А зачем? Куплю билет до да Парижа, в общем-то, большая проблемы нет. Летаешь около хоть в 7:00, 8:00. Не так сложно. Но имя тот Раос, я не встретили с летающими в воздухе, уже старыми, растали с детства. И Чандрадас спросил Сурьядаса: "Как ты научился летать, расскажи". Тот сказал: "80 лет назад я пошёл в Гималаи, стал заниматься йогой, практиковал штангу. Я сиял самгухом в самом месте леса. В позу лотоса". стал контролировать своё дыхание. И так делал 80 лет и потом почувствовал, и что? Речимо. Пусть здорово стало. Вот а ты-то как? Научился, Виталий, говорит. Точно так же. 80 лет назад я пошёл в лес, где Малай тоже нашёл себе место, тоже сел в позу лотоса. Тоже стал медитировать на стресс. И вдруг задирау! Тигр прямо у уха. И я подбетел вот до сих пор это. Вот. Поэтому будут приходить позитивные, негативные явления. Разумный человек поднимается над этими испытаниями, понимает, что любое событие в его жизни не позитивное, и причём негативное даже более позитивное является, так как быстрее подталкивает к росту. Мы говорили, да, что любой толчок спины это как цепкость подталкивает нас вперёд. Да? Ну да, это очень под лоточок спину, цепкость нас вперёд толкают. Мм. Очень хорошо, большое спасибо. Можно ещё раз? Ещё раз. О, ещё спасибо большое. Позитивное развитие. Мы будем говорить об этом всю неделю. Не так просто перестроить своё сознание. Да. С физиологической точки зрения, человек, который хочет развить хорошее настроение, есть пищу особую, сладкую, например. Сладость должна присутствовать. Сладость даёт хорошее настроение. воды в хорошем настроении. А пакленое масло даёт хорошее настроение. А, топленое масло, хорошее настроение. масло. А молоко даёт хорошее настроение. Сыр даёт хорошее настроение. Если человек правильно питается, он может исправить своё настроение. Вот питание многое зависит. Чеек скучный, скучный, скучный, ругаются, ругаются. Что, может, поедим? А. -а, -а. Поедим. в течение лет. Поесть всегда. Хорошо. Настроение сразу повышается, да? Сразу замечательно. Так интересно. И наша задача научиться быть здоровыми, причём не просто научиться быть здоровыми, а научиться быть здоровыми фактически без лекарств, без добавок. Ну без каких-то дополнительных методов. Для этого необходимо сегодня изучить науку о питании. Мы изучаем науку о лекарствах только потому, что мы не знаем науку о питании. Есть две методики лечения. Первая это изучать науку о лекарствах, вторая методика изучать науку о питании. Что мы изучаем? Какой нук о лекарствах? Только потому, что мы не хотим изучать науку о питании. Какая наука вкуснее, как вы думаете? Ну, как питание христиан? Ну, она уходит, уходит, у мечты зарытся. Просто пропадает. Культура называется культура питания. Уходит, пропадает. Уходит, пропадает. Поэтому ведак написано: "Пища должна быть и тоником, и лекарством". Если мы правильно питаемся, пища становится и лекарством, и тоником. Автоматически. Пища. Очень просто. Очень простой уровень правильного питания. К сожалению, сейчас наоборот, человек даже могут подсадить на какие-то добавки, на какие-то лекарства. Он не может прекратить эту деятельность. Привыкает. Есть такое понятие наркомания. Когда человек привык к лечиться, это тоже наркомания. Нужно привыкнуть к правильному питаться. Значит, мы привыкаем лечиться. Мы привыкаем правильно учиться. Мы можно полюбить правильно питаться. Очень интересно. Почему это намного интересно? Ну, интересно. Наиболее разнообразно. Но да? столько всего интересно, столько форм. Что же такое хорошее настроение? Мы сделали вот такое. Когда мы воспринимаем проблемы как возможность измениться, как экзамен. И если мы хорошие ученики, мы радуемся этому экзамену, а любая проблема это возможность измениться. И мы даже не радуемся проблеме. Ну, кстати, вот иначе, ребят. Любая проблема это возможность меняться. Поэтому человек радуется этому. Он с энтузиазмом пришлёт эту проблему. С энтузиазмом проходит через это. Вот тогда он в настроении всегда хорошем становится. Когда даже в его жизни всё хорошо, он всякие тучи задумывает. Что бы это оно всё хорошо? Да. Поэтому даже больше рад, когда какая-то сложность приходит в его жизнь. Когда как это тут нас приходит. Вот это очень интересное состояние сознания. Очень интересно. Когда мы одинаково воспринимаем и боль, и радость одинаково. То есть мы готовы и этот билет взять, и тот. И этот экзамен, и тот. Мы рады любому билету. Если мы к какому-то билету не рады, мы не готовы. На что? Сознанию не готовы. И смена настроения подобна смене очков. В плохом настроении всё кажется плохим, и как в фильме Качка, всё кажется синим. В хорошем настроении всё кажется хорошим. Можно всё хорошо очень воспринимать. И в действительности, если мы развиваем правильное настроение, то решается проблема призвания. Всех очень волнует проблема призвания, да? Только вот если мы способны с хорошим настроением выполнять свою деятельность, неважно, призвание это наше или нет. Мы будем испытывать счастье, эта деятельность будет эффективна. Если мы просто изменю к нему своё отношение к этой деятельности. Неважно это призвание или нет. Но что иногда очень трудно по призванию действовать. Очень трудно. Не так это просто. Но если мы соменяем своё отношение к этой деятельности. Действуем с хорошим настроением. То тогда оно переходит на уровень призвания. Приносит пользу. Это интересно. Это мы можем поменять. может быть. Поэтому всегда нужно помнить, что наше настроение решает нашу жизнь. Наше сознание способно уменьшить страдания. На этой мы постоянно можем строить своё отношение к любым событиям нашей жизни. И вот это будет та самая гимнастика для разума. Сначала мы попробуем маленькие гантельки. Судьба нам будет посылать лёгкие ситуации. Когда мы сможем справиться с лёгкими ситуациями, к нам придёт более тяжёлая ситуация. Вы идёте по улице, бабушка рассыпает яблоки. А закон такой: если мы что-то увидели, это наша судьба. Нужно в это вмешаться. Что мы делаем? Помогаем ей собрать яблоки, да? Ни сомнений нет. Чтобы пройти мимо, нужны усилия. Нужны очень сильные усилия нужны. Нужно закрыть глаза, отвернуться в сторону, нужно доказать себе, что я очень тороплюсь. Так? Просто мы проходим мимо, когда что-то происходит. Когда нужно помочь, мы проходим мимо. Ну, это казаться, да, нет времени однозначно. То есть, да, есть такое явление. Ну, обычно во всякий есть. Я не знаю. Ну, должно быть, всё конститует. То есть, мы идём дальше. Другая бабушка рассыпает ронятки, маминкие яблочки. Мы опять это видим. Что мы делаем? Как? Трудно опять пройти мимо. Трудно залезть к глазу, открынуться, доказать себе, что опять не примем. Идём дальше. Третья бабушка рассыпает семечки. Он говорит: "Ну всё, бабки, мне надо идти". <говорит> <говорит> И проходим мимо. Это вот наш предел. Видите? <говорит> То есть испытание будет идти одно за одним, пока нам не покажут наш предел. И потом мы должны опять сесть, составить дневник, помкины говорят. Напишите ну, тут, я сегодня всё не смог, сегодня ничего не смог с собой сделать, не смог всё Не смог достали мне, всё не смог. Извините, простите, завтра буду вести всё как надо. Угу. Утро опять прочитали, пошли. И ничегось. И не то чтобы сонет. И нечего нет, нет. Нет его нет. Нет его. Пошёл пешком, он подошёл. Пошёл возвращаться, он тихо по шероховому остановился. Да? Какие слова прикольз был? Нестранные. Да, равно свой прикол был. Неспособного спринтера, как благ. У нас был случай. Группа у меня большая есть в одном городе. И ввиле закон в России там много было пенсионеров, эти группы ввиле закон от о сняли льготы для пенсионеров. Было такое время, может, у пенсионеров. И был такой время, что слышали, сняли льготы у пенсионеров. И они все пришли, Вячеслав Олегович. Ну вот как вот вы учите вот как вот. Вот как вот теперь Хорошо к этому относиться, где правда, где всё. Я говорю: "Хорошо, давайте займёмся. Поговорим об этом. Походите поговорим об этом. Давайте поговорим об этом". Мы начали искать позитив, мы стали разговаривать, стали вспоминать трактат о здоровье, вспомнили, оказывается, что к старости человек должен больше ходить. Он должен ходить больше к старости, потому что в юности он и так бегал, его увидеть невозможно, куда он бегает. Вы пробовали глазами за ремнём смотреть? Потом бегает тру, просто за ним постоянно смотреть. Но, заметьте, мама у него с гад отключается, она контролирует. Видите, как у мамы взгляд отключается, когда ребёнок постоянно бегает туда-сюда. Невозможно, можно сомасеть. Он бегает туда-сюда, как электроматорчик. Поэтому нужно потом поддерживать свою активность, и чем старше человек, тем больше должен ходить. Называется параноя. Дыхательные гимнастики, или даже просто быстро ходить. И это даёт им возможность быть здоровыми. Должно быть достаточное количество кислорода. Мы должны ходить больше. Но все мне сказали, ведь нам же некогда постоянно на лекциях, постоянно торопыгаться, мы всё время ездили на автобусах. И мы посчитали, оказалось, что вот действительно стало примерно час уходить у всех на на ходьбу, до лекций туда, обратно. И все решили: польза вообще. Польза. Очень хорошее дело. Так, прошлый месяц и опять льготу вернули. И всё пришли тукин, очень задумчиво говорит: "Ну, теперь что скажете?" Говорит: "Ну, уже не знаю, что и сказать". Говорю: "Ну, будьте дальше так эти пёшком". Я звоню к ней. Видите, негативно здесь год лучше тогда, было позитивно. Так приходите роти. Я не буду приходить. Как можно было ну, приходить? Приходите, приходите, приходите. Поэтому мы должны научиться крышаюсь. Это учёба, в этом нет ничего обидного, и мы учимся, ошибаемся. Темы отличаются. Чемпион фигурист от того, кто не научился кататься на коньках. Чем только один чемпион продолжал вставать. Он просто продолжал вставать. Продолжал, продолжал, продолжал вставать. И будучи чемпионом, золотой медалью, он показательным выступлением у него, и он снова падает. На показательном выступлении балл падает. Прямо на заднее место. Прямо присел чемпион золотой медали в руки. Балл падает. Что делают все? Они хлопают им. Потому что он просто не переставал вставать. И он падает до сих пор. А ему все хлопают. А вот это золотая медаль, это интересно. В этом разница. Нужно просто не переставать вставать. Нужно просто идти дальше. Ну что нет прямого пути. Нет прямого пути, значит. Есть падение, путь падения. Мы так учились ходить, уре. Удо да? учились ходить. Поэтому достаточно естественно, и мы должны правильно действовать. Вопросы к голосте с задачами. Угу. А, бывает так, да, что вот когда мы не сотрянения в своём себя на поводу, мы ждём от кого-то что-то. Не нужно тебя так требовать, что делать там, но соответственно, нечать может там не делать. И начинаем у нас депрессия, ещё что-то. Вы вы говорили, что нужно позитивно, не позитив в своём мышлении. Можете как-то рассказать об одном другом. Что это называется завышенные ожидания. Мы ждём, что люди будут меняться. Они нам такого обета не давали. Где этот договор? Этот договор Почему-то во мне составляется у мужчины и женщины, когда они создают семью. А оно возьмусь за одним с семьёй, и там что под ладнем, и изменимся с обоих хорошо. И оказывается, что никто не собирается меняться. И вообще никто не собирается меняться. В общем, не собираются меняться. Все иллюзии рассеиваются. Что делать? Что делать-то? Всё ломать? Разводиться? Создавать новую семью? Опять пытаться что-то менять? И там дальше ничего не получится. Поэтому в отношениях есть один закон. В отношениях есть удача только если эти отношения продолжаются всегда. Если мы строим свои отношения навсегда, мы можем достичь результата. Мы можем их гармонизировать. Мы можем установить более-менее приличные рамки. Мы можем Если не спонсор, извините. Если мы не готовы, если мы ставим какой-то срок, значит, всё. Шанса нет. Потому что обязательно мы разочаруемся. Не обязан меняться человек. Не обязан по нашему желанию он не обязан меняться. Если бы это было возможно, уже все бы друг друга давно изменили. Хотя трудно, но не меняется. Не, у него своя жизнь. Как хочет, так и растёт. Хочет позитивника, что развивает, хочет негативный. Так начинается дружба. дружба. Дружба это когда мы не меняем своего отношения к людям, даже если они к нам начинают относиться хуже. Даже если они меняются в худшую сторону. Вот это дружба. Это не то, что мы относимся к человеку хорошо, если он ко мне хорошо относится. Это называется бизнес. Понимаешь? Не судя отношусь к человеку, потому что он ко мне хорошо относится это бизнес. Я ожидаю от него чего-то. Дружба когда мы готовы быть с человеком, относиться к нему хорошо, даже если ему хуже становится. А любовь ещё глубже. Любовь ещё глубже. Когда я готов отдавать человеку всё, и что он будет ко мне относиться хуже, чем до этого. Вот это любовь. Вот это любовь. Хуже даже может относиться. Вот. Если мы опять-таки ждём чего-то в ответ, мы будем несчастны, будем страдать. Если мы хоть чего-то ждём от того, что мы делаем людям, мы будем страдать. Поэтому есть такие, знаете, высказывания с уровня неудавшихся реализаций: "От добра добра не жди". Да? Очень много таких высказываний, очень циничные высказывания. Почему? Потому что не так просто практиковать бескорыстие, но это основа счастья. Бескорыстие основа счастья. Бескорыстие. Что бы мы ни делали, если мы это делаем бескорыстно, мы будем счастливы. Если мы хоть чего-то ждём, знаете, вы не получите это всё равно. Какую-то часть, может быть, но не всё, всё равно будет какое-то недовольство всё равно. Невозможно это получить. Бескорыстие основа счастья. Но бескорыстие это качество души. Поэтому его не так просто развить. Нужно тренироваться. Нужно тренироваться. Нужно научиться отдавать. Без корристето меня давать. Это не так просто. Мы привыкли брать. Мы родились с первой физиологической реакцией у ребёнка сразу проявлена одна очень яркая физиологическая реакция, вот этотми рефлекс. Сразу хватательный, сосательный. Сразу же. Всё. Брать сразу проявлено. Да? Руки всегда сжаты, понимаете? Поэтому йога это разжать руки. просто трудим научиться отдавать. Мудро называется отдавать научиться. Научиться давать трудим. И дальше. Это путь, наш путь отдавать. Брать мы уже и так умеем. С самого детства, с самого первого шага мы стали брать. Теперь вот это научиться отдавать. Так вот, все культуры говорят очень интересную вещь дальше. Они говорят: "Наше будет только то, что мы отдадим". Слышите такое? Всё остальное мы и сможем сохранить, потому что всё равно придётся умереть. И в могилу это всё не засунешь. Хотя сейчас и даже все деплоеры устанавливают модуль. Большой радости от этого не будет. Не будет большой радости. Нет. Нам нужно сохранить что? Тонкое богатство. Потому что оно придёт с нами в следующую жизнь и проявится как хорошее рождение. Мы сможем родиться в хорошей семье, в культурной, в богатой, в воспитанной в хорошем месте. Знаете? своё ще рождение. Это богатство можно сокранить, что это такое? Это то, что мы отдали. То, что мы отдали благочестием, сказать. Когда мы что-то сделали для других. И вот это переходит в тонкую форму, и согреняется, сами переходят в следующую жизнь. Накопленное. Вот это дисциплина, что поэтому во всех культурах есть это определение, в общем, тонкое. То, что мы отдали это дисциплина наша. То, что мы сохранили для себя, абсолютно никому не нужно. Вот тут же всё разорвут на куски, как только мы это оставим. Чуть-чуть отвернулся, всё. У них есть такое понятие, от от богатства нельзя отходить. Поэтому богатые человек превращаются в сторожа. Вот в сторожа превращаются. Он должен сторожить. Он думал, что богатство будет ему служить, да? Что оно будет мне служить, а я буду веселиться. А всё наоборот. Он начинает служить своим богатством. Он в сторожа превращается. уже превращается. И он не может даже уснуть нормально. Он постоянно ходит, на всех подозрительно смотрит, никому не верит. Постоянно думает, что там как. Да? Постоянно нужно сторожить. Ну, не качество, брюки из кармана, да? Даже ерунда какая-то там, несколько тысяч долларов стоит. Он сейчас попробует пи-пи-пи-пи. Ага. А? Ты колёса снимаешь? Снимает тут колёса, нет? Чуть-чуть совсем. И мы уже это сторожим. Уже это сторожим. Всё, уже сигнализация, сторожим, сторожим. Поэтому есть некоторые рецепты простой жизни приводят к возвышению сознания. Простая жизнь. Поэтому люди часто поражаются, приезжают на Восток и первое говорят: "Какая бедность". И потом удивляются: "Почему такие все счастливы?" Они чего сторожить? Двери открыты, замков нет. Ничего страшного. Всё, что они делают, это общаются друг с другом. И вравать друг другу много нечего. И всё счастье в общении начинается. Общение начинается, общение. Помните, это наша деревня, наша деревня. Все вышли вечером, общаются, двери открыты. Я помню, мы двери вообще никогда не закрывали раньше. Мы жили чуть-чуть совсем, ну, в городе, но чуть-чуть так на окраине. Не закрывали двери вообще никогда. Я не помню, чтобы когда-то её кто-то закрывал. Мне говорили: Только когда в школу идёшь, он закрываю, так они когда же мы закрыл. Типа я забывал, а никто не замечал, не вырос. В те все были двери открыты, стопы двери друг другу. Помните, было такое. Не закрывали. Сейчас попробуй не закрыть. У нас уже двери воруют. Тут не воруют двери. У нас двери железные воруют. У нас вот думают, что двери можно скрывать. чтобы залезть. Вот прямо двери берут их запирают, да и, и всё, чтобы не мучиться. Значит, столько железа, дверь очень дорогая. Ну зачем улезторку, нам там ничего не, дверь сноу, потому что они говорят, в общем-то, нет нет такой проблемы для профессионалов, нити и всё. Вот утро просыпаются на входе в подъезд, нету дверей годных. Тут интерес. Просто так. Как я думаю, умение довольствоваться простым это качество разума. усважать это беспокойное качество ума мы должны уметь входить в простоту просто в чем проще тем лучше и у каждого свой уровень простоты у каждого свой никто не должен обсуждать чужой уровень простоты понимаешь никто не должен обсуждать чужой уровень простоты каждый должен сам его определить свой уровень простоты то что он мне храняюсь то с чем я способен легко раствоrz в любой момент Так, давай уже спокойно. Если я весь в охране, могут подумать, надо демошку. Чуть-чуть подумать. А облегчит как-то всю жизнь. А то мы все такие бесплатные сторожи, знаете? Это всё превращается в бесплатный сторож. В злостный сторож. Поэтому есть ещё куда развиваться. Причём это хорошая экономика. Раньше всё было просто сельская жизнь. Это ему очень хорошо способствовало. Не было даже милиции никогда. Сейчас если вы приедете на Восток, милицейский участок один на огромнейший район. Ну даже милиции не нужно. Потому что никто чужой не может дойти. В деревню никто чужой не может зайти. Все друг друга знают. Как только идёте чужой, ему говорят: "К кому идёте?" У нас тут коровки везде, проворчики. "К кому идёте?" "К кому в гости идёте?" Если он что-то мямлит, уже начинает это глобудустовать. Не может чужой человек по деревне ходить туда-сюда, где дети бегают, дома открыты, коровы ходят, гуси. На свой дом. Не может. Не может, понимаете? Притом там даже нет ничьих. Ну, то зачем? Не могут чужой очек путить, а со своими сами разбираются. Они его знают, сами разбираются, само понятное. Что только вот вызывать чужой. Сами разберутся. Просто а в городе попробую узнать, к кому он идёт. Кому он идёт? Поэтому нужно больше милиционеров, чем жителей в городе по-хорошему. Невозможно. Невозможно удерживать город, так как нет его социального контроля, из какого понятия социальный контроль. Раньше, я помню, живую улица была. И пьяные очень боялись ходить по этой улице. Все знали друг друга, и они вечером от дерева к дереву шли домой по по тени перебегали, перебегали, чтобы его чтобы его не заметили. Перебегали, перебегали, перебегали. И ему было очень стыдно, вот днём шёл, лицо красное. Все ему говорили: "Ну чё, что ты так пьёшь? Ну что ты так пьёшь?" И вот шёл он, шоу, ему было стыдно. Социальный контроль. Улица Улица это значит, что на улице родственники одни живут. Понимаете? Дом молодожёнов ставится напротив дома царицы, улица у в лицо в лицо ставится. Поэтому улица Петрова, улица Сидоровых, Ивановы, на улице 50 лета октября. Понимаете? Поэтому по этой улице можете ходить как угодно вообще. Но если на этой улице одни ваши родственники живут, как вы будете с незнакомой женщиной ходить по этой улице, объясните мне. как вы будете ходить по ним. Делаете какие-то глупости, не сможете ходить. Поэтому когда уходит аграрная система, то уходит культура обычно. Уходит социальный контроль. Становится очень трудным или молодая семья рождается ребёнок, а они уже уехали от мамы и папы, говорю, что мама и папа постоянно каталогируют на дачу зовут. А им хочется пожить самим. И они уехали от них подальше, и баска ребёнок рождается, всегда не ожиду. Ой, родился. И всё, я очень удивлён, шок. Шок от рождения ребёнка. Ибо часто семьи разводятся после рождения ребёнка. Они не ожидали, что это будет так. Они так не думали, дети здоровыми рождаются уже. Большими здоровыми, весёлыми, счастливыми, нет, они не такими рождаются, да? Он всё умудряется. Всё. Он так рад родителям, что не хочет с ними даже на очереди стараться. Да? Разговаривать с ними всё ночь. Симират, что с ними встретются? Которые могут очень много разводить. Но если это происходит на улице, где много родственников, ничего не происходит. Бабушки, дедушки радостно выхватывают ребёнка и у люльки убегают с ним, воспитывают. Потому что это радость для бабушек, внуки, да? Нет? Но вообще должно быть. Как бы если бы бабушка более-менее хорошая, она должна радоваться внукам. Да? Должно. Это мне очень радует. Дождались наконец-то. И ума наоборот проблема, она пытается его назвать, зовёт как-то. Ну, дайте хоть покормить, Господи. Ну ладно, только быстро. И опять он убегается. То есть всё естественным образом решается. Если у кого-то проблема с деньгами, увольнялись с работы, какая проблема с имидаритом, картошки, морковки, живы будь доволен. Найдёшь работу, дальше работать. Дом сгорел, ну за неделю мы собрались новый домского от них все вместе. Что за проблема? Сейчас попробуйте новый подпирусского тетя. Это фол. Ещё дом можно ещё один дом пристроить к улице. За неделю, причём. Мужики, ну соберём, пристроим и всё. Вот. Посадили топорами, весело здорово вечером борща потушут. Какая проблема? Наоборот. Всё очень просто решалось, сейчас столько проблем, столько нужно денег зарабатывать на квартиру. Ну же, сколько налогов платить? На милицию, на охрану, на то, на всё, ну всё. Вот. Столько предметов. Ужас. И результат-то какой? Да и никакого, в общем. -то. Ничего не поддерживается. Воду могут отбучить в любой момент. Тепло в любой момент. Оградить в любой момент. Всё могут в любой момент забрать. Поэтому город это шок. Определение современский год город это стопроцентный шок. 100%, 100% усиление города находится в шоке, так как ничего не зависит от жителей города. Всё находится в руках городских властей. Не, не могут это легко отключать, включать, как угодно. Поэтому приходя домой, мы всё проверяем. Я не знаю, как здесь, а у нас в России есть города, где постоянно всё отключают. Если вы незнакомы с термином "верное отключение", вычисляю вырыли. Не знаю. Незнакомо вычисляю вырыли. Не знаю. Ну знакомо. Ну вот, оно тут знакомо. Верно включен. Такая рулетка. Советская рулетка. Кого отключит? Я знаю один город, где время от времени воду дают только один раз в сутки, с 2:00 до 4:00 утра. И со светом такая же проблема. И все живут в этом городе, где ценикуд урбанизация. Поэтому агрария, близость к земле это естественно психологическое здоровье. От земли исходит естественно психологическое здоровье. Его даже измеряют 4 Гц вибрация. И чем дальше мы от земли, тем меньше эта связь с матерью как мать. Чтобы ребёнок был здоров, он должен быть постоянно на груди у матери в первые месяцы после рождения. Его нельзя ни в каком случае забирать, это неправильно. Когда его забирают, это очень вредно. Потому что его тело не настроено, чакры не настроены. они зависят от чакры матери. Чакры ребёнка зависят от чакры матери. Вот тело не настроено он только что родился. Поэтому он должен быть в зоне матери. На груди у неё должен лежать. Понимаете, на этой чакре, на сердечной чакре, самая главная чакра, чакра любви. И эта любовь, она защищает его. И у него нельзя забирать. Только потом, когда он уже крепкий, нужно, чтобы он самостоятельный. И то он зовёт: "Мама, мама, постоянно рядом с ним должен быть". Прямо то, что мне, потому что мы же потом, когда он сам отойдёт, уже всё. Может быть, он остаётся. Значит, также и земля наша, ну, нать факт. И надоёта тили-тиличные у нас, а просто босиком по земле походить, уже что-то, да? Ходили бы с ичком по песочку, совсем другой результат. Все мы, но чем мы выше, тем хуже. Примерно сила земли распространяется до четвёртого этажа. До четвёртого. Дальше уже всё, там уже птички живут. Птички тоже не глупые. Птички живут на дереве, а дерево имеет корневую систему. С силы земли доходят до самых веточек, до самых макушек. Поэтому они фактически на земле живут, они не на воздухе живут, птички. Поняли? А в доминет нет никакой корневой системы. Даже безобидная штука. Поэтому иногда очень вредна. Но я могу дать одни советы, если вы живёте выше четвёртого этажа, то нужно обливаться водой. Это снимает эффект высотности. Обливать водой два-три раза в день. Очень полезно для здоровья. И причём обливаюсь, оставьте деревянную дощечку вам. Потому что если вы будете голыми ногами стоять, то вся сила будет уходить. Не будет не такой эффект. Если вы на дощечку стоите деревянную и обливаетесь, то сила приходит. Вода доёт эту силу. Она тоже с землёй связана. Поэтому там на земле нет, но её росником це приходит вода. И водой можно силу восстановить. Только так. Если мы царедка, то можно болеть. И может приходить на заболеваемость какая-то. Какие-то проблемы презентации. Угу. Сейчас пусть. Прошу. Мы ранее ожидания вы говорили, почему угу. это плохо? Почему плохо, Потому, что стреля и дрочит, вы настраиваешься на позицию. говорят, что это мы себе лебезим. Откуда мы знаем, что это позитивно для нас? Что не в оставаться, оставаться да? это Да. То есть да, мы что-то планируем, откуда мы знаем, что это у нас позитивно? Позитивно это когда я от этого получаю результаты. Нет. Очень многие, например, музыканты получают удовлетворение от полностью негативного Это было абсолютно непонятно, о чём мы получаем сейчас удовлетворение. Вот. Человек может чесать свою то его будет удовлетворяет. Ну, это вот чесаться, блин. Поэтому есть дурные привычки. Они приносят удовлетворение, но они дурные. Человек курит, ему приятно. Не плохо, не есть хорошее. Ну ему это приятно? Ответьте. Да. Приятно. Не всем это приятно. Ну он курит, ему приятно, кислые ментоловые сигареты, ему ну. Довольный, да. И водичка пьёт, ну такая вкусная. Ну такая сладенькая. Моя родная, любимая. А, всё привыто как хорошо. А. Что-то глупости человек делает, и людей даже убивает ему приятно. Если люди убивают, идут на вернниками работать, убивают, им приятно. Бабах, и он себе рисует крестик. Убил, понимаешь? Много таких глупостей делает человек, ему это приятно. Поэтому не то, что просить наше тело это хорошо. А иначе мы уже все поубивали тут друг. Ну, не всё это хорошо факт. Поэтому и скульптура. Что такое хорошо, что такое плохо? Спроси у крота, помните? Поэтому искусство, и пока мы не изучили культуру, мы не должны идти просто так за позывыми своими телом. Тело прямо сейчас может что захотеть. Это будет так приятно сделать. Но мы уже не будем это делать прямо здесь. Факт. Мы культурный идут. Пойдём в другое место. Вот дела бы это там. Вот. Поэтому культура это добровольные рамки. Рамки, делающие человека свободным. Именно рамки, где человек свободен. Понятно? В и смысле, следующем, кем-то рамкам мы становимся свободными. В и смысле, я думаю, уголовному кодексу мы сносим тюрьму. В общем, просто. Поэтому культура это добровольные рамки благоприятного поведения. очень просто. Поэтому вопрос только в одном: есть культура или нет? Вот то, что мы изучаем это законы культуры. Бысконь культуры. Потому что они уже дают эту благоприятность, что человек пользу получит, а что нет. Поэтому культура говорит, что человек должен с одной женщиной общаться, что лучше с другой не общаться. И все это понимают, женщины все это понимают, что это культурно. В общем-то нет нет такой большой проблемы. Здесь он просто даже посмотрит на какую-то другую женщину дольше 2 секунд. Его жена скажет: "Куда выбежишь? Что что делаешь, что смотришь? Что тебе там надо? Что там не видел?" Пойдём домой, ты сейчас обещню уснёшь. Накрутишь поговоришь что-то хорошее. Так? Культурно. Или с тещи понятно, не воровать плохо, но да? это когда у вас что-то воруют, вы же не объясняете ему уголовный кодекс. Вы сразу даёте пинка хорошего. Пинт сразу даёте хорошего. Ну, нехорошо так. Ну, знаете, есть теория, что не везде одинаково, и собственно называется законом морали, они в сознании сразу сразу сращены, они есть, потому что мир на этом стоит на законах морали. Вот стоит на этом. И всё просто в то, как они проявлены. Поэтому факт. Я как я уже говорил, что культура должна, так сказать, восстанавливаться. В какое-то время, в какое-то время она немножко уходит, и мы должны её поддерживать. Поддерживать А, ага, вопросики. Ага. В детской есть, по-моему. Скажем. Ещё здесь где читают там, анализы, теории, алгоритмы всякое. У меня бегайская психология. Она мне ближе. Я учился в Бенгалии. Для разумного человека всё соизмеримо. Разумный человек это тот, кто может извлечь благо из всего. Что бы он ни изучал, что бы он ни слышал, где бы он ни находился, с каким бы человеком он не общался, он может извлечь благо. Даже из грязи он поднимет золото. Но не думавшись. Он от всего извлечёт благо, но останется верным, верен своим традициям. Это называется целостность сознания. Поэтому всё зависит от разума. Если мы разумны, мы можем общаться с любым человеком, с любой философией, с любой духовностью, с любой направлением науки и извлечь благо из этого. Если мы неразумны, значит мы фанаты. Только я, только мой путь, только так, никак иначе. Всё то ни вроди, вроди против от дьявола. Нет. Если мы разумны, нас ничего не пугает. Мы способны общаться с любым человеком на любую тему и извлекаем из этого благо. Факт. Факт. то просто будьте разумными людьми. Извлекайте блага, но не меняйте своих традиций. Не меняйте своих принципов. Вот это умение уважать чужое мнение, но не менять свои принципы это целостное сознание называется. Потому что мы иногда уважаем чужое мнение, меняем свои принципы. Это слабость. Мы будем идти туда-сюда постоянно. Вперёд-назад. Вперёд-назад. Но когда мы Пообщавшись много лет, действительно находим какое-то разумное зерно, и тогда обдумав всё, что-то меняем в своих принципах. Вот это очень серьёзно. Это настоящие изменения, обдуманные изменения. Обдуманные изменения. Нет? Также в семье, то есть мы создались, мы подумали, создали хорошо. Хотите изменить, подумайте 30 лет, потом измените. Вся проблема в том, что мы мало думаем об изменениях. Мы думаем над одним днём, всё меняю, всё завтра. Нет, подумайте подольше, но без меня, не торопись. Разумный человек обдумывается. Его уважают. Уважение принцип культуры. Он уважает чужой, он уважает любой совет, даже неверный совет. Потому что бывает неверный совет это, что мы воспринимаем как неверный совет, да? Вот такое вот И он уважает то, что человек хочет ему помочь, он хочет дать ему совет на своём уровне, на своей философии, но он хочет помочь. Ему уважают эту помощь, значит. Но мы не обязаны следовать этому совету, потому что у нас есть свои рамки. Но мы должны уважать желание другого человека что-то сделать для нас. Вот это целостная личность. Вот это целостная личность. Очень здорово сейчас с таким всегда приятно общаться, всегда. Когда два таких человека встречаются, это красиво очень, бесит это всё. Очень красиво. Можно записывать и всем показывать. Таких мало, факт. Немного. В основном фанатизм. Только мы правы. Только водой надо плеваться, только водой в вир тока мёдом надо лечиться, только водой. Вот. И так каждый свою, каждый свою. Только там только так. целостность сознания да, приנקкуюто систему, но иметь уже и другие системы. Поэтому учёный это тот, кто уважает других учёных. Тот учёный. Если учёный считает только себя учёным, это невежда. Очень просто. Это про все계 ещё, пожалуйста. Вы говорили о преимуществах э простого без почти будто бы богатство. Считать богатство это плохо. В смысле, нет, то как бы это сказать. В богатство в самом этом слове заложен секрет. Если мы используем богатство на духовное развитие, на культивирование своего разума, на действительную полезность, на рост, тогда оно приносит пользу. Но это очень трудно. Это очень трудно. Поэтому есть законы богатства. Законно богатство это отдельно тем. Главный закон богатства это умение вкладывать деньги в отношение здоровья и своё духовное развитие. Если мы можем вкладывать деньги в отношение здоровья и своё духовное развитие, значит, мы можем правильно тратить деньги. Если мы не можем правильно тратить деньги, значит, нет смысла вообще их зарабатывать. Может только хуже будет. Потому что заработав деньги, человек тратит своё здоровье, портит свои отношения идти градиентом духовности. Вот такое происходит от стагана. Просто, но смысл богатства это отношение. Всё, что у вас есть, по настоящему это отношение. Всё, что по настоящему приносит пользу это пища. А всё, что нам действительно нужно это рост. Наше счастье должно увеличиваться. Не если увеличивается просто наша охранная организация, а просто отражение. Причём зарабатывание денег всегда приводит к тому, что их нету, знаете? Потому что деньги требуют их постоянного вложения. Если вы видите, что на зарабатывать эти деньги их у вас не должно быть. Это признак того, что вы их начали зарабатывать. Вы их должны постоянно складывать, чтобы они увеличивались. Вот. Ну, да? кто-то есть, около 30 уже такой вот. Их нужно постоянно вкладывать. Поэтому их всё равно не будет. В любом случае их не будет. Поэтому если можете зарабатывать, но учитесь тратить. Поэтому много культура бессвоего сначала, но учится тратить, если вы научитесь тратить, то автоматически сможете зарабатывать. Просто зарабатывать не так сложно. Вот тратить правильно, то то на правильно тратить. У нас такое происходит, человек думает: "Сейчас поеду заработаю много денег на золото, поеду на золотые рудники, на приски". И он едет бросает свою семью, всё, едет полгода работать, здоровье полностью садит, 20 часов работает, всё работы. Сад, здоровье, с семьёй проблемы, всё зарабатывают. Едет домой по дороге уже половину привывает. Остальное всё уходит, чтобы подарки подарить бедной семье, которую его полгода не видело. А остальные часы на лекарства тратит. И думает так: "Что-то мало заработал". И как идти дальше? Видели такое постоянно? Поэтому можно заработать больше денег, но откуда они получатся? Они возьмутся из нашего собственного кошелька. Мы берём из своего будущего. Поэтому нельзя прикладывать все усилия, нужно быть достойным тем, что приходим за честную работу. Когда мы честно работаем, честно трудимся, устаём, это называется усталость факта. Мы должны уставать фактом. И мы понимаем, если честно работаем, есть такое понятие, это да? честно работа. По своему призванию более-менее делаю своё дело, я нужен на этом деле. Я чувствую, что люди мной довольны. Я приношу людям благо, когда мы честно работаем и довольны тем, что приходит, нам этого хватает на всю жизнь. Знаете, на все наши честные желания нам этого хватает. Когда мы гиперусилия прикладываем, пойду ещё ночью вагон разгружать. Разгружаю эту ночь. Пойду разгружать. Гиперусилия Всё, то откуда это берётся? Почему деньги берутся из будущего? Старость будет более бедной. Потому что деньги это свои, ни у кого взять не возможно. Это наши деньги, наш аккаунт. Она берётся из нашего же кошелька, поэтому её забираем из будущего, поэтому старость будет более бедной, у себя же забрали. Хмм. Кроме того, теряется здоровье. Поэтому нужно восстанавливать тратить деньги на лекарства. И отношения, вы вы не были в семье это время. коэтому очень опасно, нужно честно работать. Постараться честно. Честно. Понимаю, что люди получают булаво. Я работаю честно. И быть довольным тем, что приходит это. Вот это вот. Вот это богатство. Когда вы видите, что отношения хорошие, здоровые были, единый кто это существует. Им гиперусилие всегда очень опасно. Даже если вы сейчас просто резко встанете, у вас глаза закружит. Видите? Нужно потихоньку ставить. Факт, у многих закружится. <смех> Где первосилия опасны. Нужно быть спокойным. Спокойным. Стабильным. Стабильным. Поэтому делайте что-то долго. Настоящее богатство это квалификация. Делайте что-то долго, вы получите настоящее богатство, вы станете специалистом. Специалистов всегда любят и уважают, они всегда востребованы. Специалист. Факт. Всё просто. кожет, я бы сказала, что плохое настроение это накопленный недовод. И вот всегда, если кушать там мёд, горошьное это не всегда настроение может улучшить. Настроение можно про это сливать. И как это сделать, чтобы окружающие не пострадали? Своих ты знаешь, могут пострадать. Так, обычно точь-в-точь на работе это. Ну это вы обсуждали? Он говорили ли вот? Он болел на прошлой встрече. А меня, наверное, не могут. Ну потом сможете переслушать. Ну я коротко скажу, мы должны в какой-то позитивный действовать, да. переключиться. Например, раньше я рекомендовал на подобных лекциях делать, например, домашнюю генеральную уборку. Всегда будет очень удобно, особенно вы все выше ростом. Да, стирку, да, утреннюю вот зарядку, стирку. Очень полезно. Всегда есть некоторые очень хитрые психологи, они специально Когда видишь, что-то накопилось какая-то работа, они это оставляют на момент инер, не договорься. И они приходят туда достаточно часто. Ну, хорошо. Я не уже это планирую даже. Ну вот, когда буду вот гневаться, вот эту вот серию разоймусь. Вот. Как раз этим займусь. Поэтому можно благо. Так как всё равно эта энергия нужна куда-то её использовать. Поэтому чемпионат стен или ломать мебель, лучше постираться в баню. Ну, сделать генеральную уборку. Да. Мужчина может сделать перестановку, мебель передвинуть. И. Да. <свят> <Да. свят> Много ездил, хорошо. Самое главное, это мусорку не мешать. Если видите, он начал делать генеральную уборку, лучше уходить из дома. Что <свят> вы, ничего не улиц, погоряйте, пока он не закончит генеральную уборку. Уже не мешает ему, тем более не помогает. <смех> угу. Ещё выпусти. Вот ещё такое <смех> вот. Это такая поговорка, она из дома тайтся. Утро-вечер вам не видно. <смех> угу. Вот, а говорится, что наоборот, лучше ведь вот всё это. Сейчас может быть, просто на неё горят всю голову. Ну но... обязательно решать проще всем вечером. Вот и это мы тоже обсуждали. На предыдущих лециях. Это мы тоже обсуждать дается так. Просто сейчас другая тема. Это можно обсудить. Это план. Мы никто не то, что мы говорили, мы говорили, что нельзя похет отношения переносить на будущее. Но сложную ситуацию нельзя решать сразу. В скотё сложная ситуация, мы не должны сразу принимать решение, нужно подумать какое-то время. Поэтому утро, вечер, мы глянем. Чтобы отдалиться от ситуации, нужно вовремя отдалиться, больше никак вы на стол не залезете и не станете дальше этой ситуации. Нужно немножко вовремя отдалиться. Вот. Потому что, чтобы увидеть человека, нужно его через время пропустить. На Востоке долго принимают решение о замужестве, свой от 6-8 лет могут смотреть. Вовремя отдаляются, смотрят, как он себя будет вести. принимаю решения долго. Поэтому очень мало разводов. Потому что долго думаю. У нас очень быстро думают. Знаете, нравится, ну нормально. Всё очень просто. Очень простые решения. Простые решения. Если мы просто сошлись, просто разошлись. Долго сходили, долго будем сходиться. Очень просто. Угу. Ну вы же ни в коем случае не навязывайтесь, а то Вот тут вообще. Не то, можете прямо сейчас, да? сейчас только. Навязывание это когда вас привязали к стулу скотчем. Нет, учение не про это. Если вас привязали к стулу скотчем, это навязывание. Когда вход свободный, на лекцию навязывания нет, вы можете встать, как бы секунду выйти. Да. Поэтому каждый решает сам. Вот тут просто про замужество, то есть у нас же совершенно другая культура. это. В долговой другая культура. У всех культур, что разводиться плохо. Скажите мне, женщина, вы хотите, чтобы ваш муж ушёл от вас, хлопнув дверью сегодня вечером, сказав: "Я тебя разлюблю"? А? Ну, не хочется, да, что-то? Это культура. Это культура любить друг друга. И то, что мы доводим наши отношения до убийства, когда они убивают друг друга, вот это большая проблема. Это большая проблема, понимаете? Культура это любить друг друга, может быть, это культура любви. Когда любовь уходит, это без культуры. Поэтому вся культура любви. Мы хотим любить друг друга. Факт. Но иногда не получается. Это без культуры. Поэтому и само думать друг о друге ну, культурное, если не, любим, это без культуры. Поэтому везде одна культура культура любви. И любовь не может быть временной. Это понятие любви. Любовь должна быть постоянной. Если любовь заканчивается, это не любовь. Это без да, культуры. Можно это значит. Это тоже важно. Вот э, есть две задачи у нас. Что можете сначала обращаться будут, если, допустим, действительно заболела, потом родила, э, значит, была один. А вторая есть, это же помощь человека в всей жизни, не как раз один. Причём раз в неделю. Так вот что спать. А к чему вот в этом зале? Конечно, женщина склонится вот там за? Ну, она есть на канале. Вы же женщина. А вот я у женщин хочу спросить. Я, а вот я у них. Вот скажите женщину, они вам ответят. Конечно, когда на канале. Поэтому есть такое понятие, как долг. Если мы решили, что мы любим друг друга, что бы ни происходило, мы даём этот обед в знак се. Своратесь и в горе, в и в болезни к нему в горе. Мы вот трудности, как радость быть вместе. Есть такое понятие долг обед. Потому что очень больно, когда нам просят очень больно. Обращаюсь да, не мужчины, а скорее женщинам. Да уж то. К женщинам, скажите ему. Она должна с женщинами поговорить. Желательно им дать скалки в руки и поговорить с женщинами. Я просто же вопрос изучаю. Если вы удаляетесь, слушай. Вот поэтому с женщинами по спрашивайте. Если вы хотите изучить вопрос любви, поговорите с женщинами, они вам расскажут. Вы склоняетесь к Я люблю женщин. Я хочу, чтобы они были счастливыми. Поэтому я люблю свою жену и не буду с ней разводиться. Понимаете? И советую другим мужчинам тоже не разводиться. Даже если они потеряют свои чувства. Это происходит время от времени. Это не страшно. Но долго долго мы стареть. Долго долго я хотел про людей. Вот я говорю, брат. Даже если чувства пропадут, такое может быть. Кто же будет? Есть болезни физические, есть болезни умственные. Если любовь пропадает, то у нас метаболизм падает. Значит, мы не культурой заболели, культурой прошло. Остаётся долг. И на основе долга он должен очень хорошо относиться к жизни, даже лучше, чем до этого. Если любовь уходит, он должен лучше относиться к своей жизни. То сказать гармонизировать отсутствие своей любви. Вот это культура. А сразу разводиться, разбегаться, говорят: "Что ты мне дарила, дура?" Вроде это культурно, на факт. Это очень нехорошо. Всегда это очень противно. Видели, какие меня не идут на развод. Это очень противно. Причём там же разводят, где исходят. Хотя бы в другом месте это делают. Это психологически неверно. Я прошу прощения, как-то поставить тогда эту вашу философию. магазин там, который распространено на востоке, там сотни жён, вроде бы у одного человека, и что совсем такая уж любовь из каждой нельзя. Ну, во-первых, это исключение. Нет на востоке у каждого по сотни жён. поверьте и мне. Я живу на востоке каждый год. И в тех городах, в которых я живу, ни одного человека, ни даже больше одной жены. А это огромные города, Калькутта, другие. Нету никого на жёнство. Его нету. Это очень редкие арабские страны. Очень редко у них абсолютно отдельная культура, абсолютно. И эти женщины там жутко счастливы, а потому что они живут с этими шарихами. Жутко счастливы. У них совсем другая культура. Мы её даже не берём, потому что она исключение. Есть исключительные культуры, знаете? Исключительные. И они все счастливы. Поэтому чтобы изучить, просто пожить с ними немножко. И вы поймёте эту вот. В основном на востоке этого нет. Нет. Нет. Миллионы людей живут такой же жизнью, как и мы. Это абсолютно нормальная жизнь. Нет такого. Это исключение. Исключение только подтверждает правило. Только подтверждает правило. Это исключительный случай. Да, но с другой стороны, мир и изменчивость отношений людей измельчивает тоже. То есть подъём, спад, это часто также и в любви может быть на протяжении жизни много раз можно полюбить, и разлюбить. Даже в обычных дружеских отношениях такое Давай. И сегодня сблизились до 160. Я должен поговорить. Нет. Процесс такой, если вы кого-то полюбили, приневели решение быть вместе, вы не можете бросить этого человека. А если он принимает решение бросить меня, тогда. Значит, должно ему быть погано. Что называется любовь. Если вас бросают, вы отбрасываете кого-то давно. Большое спасибо, хоть это время мне уделил. Но вы не бросаете другого человека. Вот это культура. Культура это не какая-то простая вещь. Культура это то, к чему нужно стремиться. Культура это очень высокая вещь. Очень недостижимая. Недостижимая, недостижимый факт. И мы хотим быть такими, факт. Мы мы хотим верности. Мы хотим мы хотим разумности, мы хотим честности. И мы хотим любви, мы хотим дружбы, любви. А это значит, что если мы взяли за кого-то ответственность, назвали кого-то другом или любимым, мы не должны уже от этого отказываться никогда. Ну, да. Нельзя отказать. Нет закона как-то понимаете. Поэтому сейчас семья называется товарищество с ограниченной ответственностью. Мы создаётся договор, они договариваются. Ты не будешь меня бить, я тебя бить не буду. Если ты будешь мне давать деньги, хорошо, я тебе буду готовить завтрак. Как только одно слово нарушается, ты всегда они между. Это называется бизнес. Просто бизнес. Культура это нечто другое. Культура это бескорыстие. Бескорыстие. Поэтому это не может себя другая подформой. Подформой с 그리스 это мы надо изучать. Нужно смотреть там, где это проявляно бескорыстие. Где оно проявляемо, очень интересно. Это очень интересно. Об этом сейчас вообще не говорится. О культуре сейчас очень мало говорится. Почти ничем. О культуре бескорыстия очень мало говорится. Все говорится о культуре потребления. Чтобы человек что-то потреблял, нужно его волновать, его сознание должно быть взволновано. Навязывание желаний, уже навязывают желания. Поэтому везде рисуют голуженицу. Навязывать желания это страшно вредно. Вся реклама, не знаю, как здесь. У нас вся реклама основана на каких-то сексуальных объектах. Как же можно сохранить семейные посохи? Навязываются Абсолютно глупо идти, это чувственное объективно навязывать. Я вспоминаю совет, просто так кому-то надо, кому-то. Это интересно, и как тогда сопоставить понятия культура и тоталитаризм. Ведь должно быть ощущение свободы выбора, когда говорят: "Блог, ты обязан приложить попытки устроиться тоталитаризма навязы. Пойдёмте сейчас сходим в магазин, проверим. Возьмём булку хлеба, подойдём к кассе. Что вы мне навязываете цену за эту булку? И мне права. Взять её и выйти из магазина в субботний человек. Пойдёмки проверим. Купить любую бочку. Да, ценаторы доступны, не ценятся. Цена, то, цена куплю, только одна, цена две это верность. Верность только навсегда может быть. Если вы верность прерываете, это измена. С этим согласен? С этим все согласны? Цена две это вера. Не хотите пойти на эту цену? Не давайте обедов. И тогда все будут понимать, жениться не хочет, всё понятно. Женщина сразу поймёт. И будет искать другого. Она будет даже поддерживать с вами отношения, но будет понимать, жениться не хочется, понятно. Хотя это просто штамп. Сейчас это просто штамп. Он даже этого хватает, чтобы всё было понятно. Ага. Женщина сразу всё поймёт. Сразу поймёт, скажет: "Ага. Ах ты". Знаешь? Поэтому свобода это принятие рамок. мы принимаем рамки. И поэтому если мы принимаем рамки семьи, мы становимся свободными в семье. То есть, если мы захотим свободными. расширить эти рамки, эти рамки бесконечны. Вселенная не бесконечна, у вас есть конкретная жена, и она вам всё объяснит в столбу. Так редкой у меня нет. А, но ну вот у меня я есть. Я а вот поговорите с жёнами, они вам объяснят, чтобы говорить о культуре какого-то А, какой-то форма общения, нужно говорить с представителями этой формы общения. И всё очень просто становится. Просто поговорить с представителями этих форм общения. Нельзя так просто изучать культуру, нужно, например, когда я изучаю семью, яду на восток и живу специально в восточных семьях. По несколько месяцев я уже говорю. Живу, живу специально, чтобы понять её изнутри, потому что это очень редкое явление семья, которая принципиально не собирается разводиться. Даже такую идею нет. то очень директивен. Очень же директивен. И поэтому я специально живу и изучаю, как это так, какое у них сознание. Очень интересно. Вот пытаюсь поделиться. Это то, чего нам не хватает, верность. Всё, что человеку нужно это чтобы ему были верны и уважали его, да? На самом деле больше ничего не нужно похорошему. Можно терпеть голод. Можно терпеть какие-то глупости других людей. Можно терпеть там отсутствие денег, чего угодно, но терпеть неуважение и измены вот. Поэтому культура основана на благодарности, на верности, да, терпении и уважении. Вот это культура. Основные качества. Но не концептуально. Концептуально. Поэтому вопрос свободы это немножко такая американская идея, которая в самой Америке и не прижилась, кстати. Американские семьи очень серьёзные семьи. У них всё очень строго. Всё, сейчас строба. Это не можешьки так у нас фильмы развеселили. По настоящему семья очень консервативного Америки. Очень консервативно. Очень. Знаете? Очень интересно вся. У них есть неделя до стерилизации. Знаете? У них очень серьёзное отношение к замужеству, очень серьёзное. У них очень серьёзное отношение к обучению, к поведению детей. Очень серьёзное отношение. Они очень консервативны. Их фирмы, которые идут сейчас, она сокрушиваются. Это иллюзия немножко, иллюзорная вещь. Это пропаганда некоторая. Пропаганда. На самом деле американская семья очень консервативная. Устои везде накры. Везде накрысты. Поэтому куль культура едина. Она даётся сверху. мы её не придумали, даже птицы. Птицы. Орнитологи мы не рассказывали о орнитологии опять, что есть семья, вот птицы не понимают друг друга. И когда даже птица самец, он начинает проявлять какое-то внимание к другой птичке, то его любимая вот вот идёт и дерётся с той. Глаза его колычут, видите? Конфликт начинается в семье. Пятически, Господи. Мозг вот этот, в скопик. И там всё то же самое, первое, единая культура, единая культура везде это рассматривается. Естественно, где-то глубже это, где но мы-то люди. Мы-то люди, мы мы должны себя вести по высшему стандарту. Если уйдёт верность, пропадёт всё. Что ещё может быть кроме верности, уважения, терпения? Что ещё может быть? Всё протакалось. Ничего не остаётся. Ведь всегда тогда надёжность появится, другая верность. Эти... <смех> вот это мощная философия. Скажите это своей будущей жене перед тем, как будете заключать семейный договор. Значит, а нам объяснит. Это в идеале cavity не надо будет все само собой рухнет. Какого дьяка, который всё сметает да. взмоью. Значит, как и интересно. Возможно, как исходить его. Да. К этому. Предвидите свои идеи на женщинах. Женщины сразу всё понимают в его культуре, им сразу всё понятно. Женщины очень разумные в наше время. Чрезвычайно разумные. Они сразу понимают, о чём речь идёт. Они чувствуют природу. Они чувствуют, какая за этим вся философия стоит. Просто скажите этой женщине и спросите у неё, ну, как вам это всё? Они скажут: "Всё". Очень интересно. Ага. Вопрос, где? Ага. Вот меня интересует такой вопрос понятия выбора и, в частности, вот как Мы можем заодно познакомиться, что повлияло на ваш выбор и понятие любви. И отсюда вытекающее понятие верности и и тогда. Вот, сейчас мне вопросы, будет? конечно, неуместны. А о выборе я будет. расскажу. Вот, пожалуйста. У нас есть из чего выбирать, называется наши границы кармы. И В этих границах у нас есть выбор, мы можем себя вести определённым образом. За эти границы мы не можем перейти, например, пол, уровень процветания, срок жизни, болезни. Мы не можем выйти за эти границы. То есть определённые рамки есть. Но в этих рамках мы можем вести себя достаточно свободно. И выбор мы должны делать на основе культуры. И делая какой-то выбор, мы должны сразу же принимать долг в этом идее. Делая выбор, мы тут же принимаем долг. Если мы делаем выбор, принимаем долг, это культурно. И тогда это принесёт пользу. Если мы делаем выбор долг не принимаем, то тогда польза это большая не принесёт. Это не культурно. И сделав выбор, мы стараемся этот долг выполнять, сохранять его. Поэтому есть долг перед детьми, есть долг перед родственниками. Мы никогда не можем разорвать свой долг с родителями, никогда. Никогда. Мы никогда не можем разорвать свой долг перед детьми никогда. Понимаете? Даже долг перед Родиной никогда не разрывается. Ностальгия возникает. Мы даже можем уехать, а ностальгия останется. Долг перед Родиной восстанет, да? Долги есть. Долг, конечно, что-то для нас сделали, а мы не втимучего отдавать. Это не культурно. Культурно это дать больше, чем донимал. Что такое культура, да? Вам заняли 10 руб., а вы даёте 15. Это приятно. Вы займёте ещё раз этому человеку? Займёте. А если вы дали 10 руб., а он дал 8. Вы ещё раз займёте? Займёте? Да он тогда какой-то. А если займёте, да, вы исключены. Видите, интересно. Поэтому нужно отдавать больше. Запомните, это закон дружбы рыба, дружбы любят отдавать больше. Вам сделают что-то, дадите больше. Когда ему тоже захочется больше отдать, он ещё больше. ещё больше. Вот это называется некрология. Некрология это когда мы каждый друг другу даём больше и больше. Вы ему занили 10, он дал 15. Он говорит: "Ну, а что, 20 занять?" Он говорит: "Ну ладно, дайте 25 тогда". Он говорит: "Ну тогда 30 бери". Он говорит: "Ну хорошо, да до 40 я верну". Говорит: "Да ладно, всё, 50 бери, какая проблема?" Некрология. Если это происходит в дружбе или в любви, жизнь превращается в счастье. Вот это некрология. Даже на основании это уже удивительно. А если это на основе отношений, когда мы действительно это стараемся делать, оцениваем то, что делается для нас, и стараемся делать намного больше, а так мы чётко понимаем вот это, вот я ему вот этого не копейки больше вообще. Ни за что. Ни за что. Вот чуть-чуть всё. Всё достаточно. Понимаете? Это бизнес. А поэтому это особенно, ну, очень интересно микрогология. Необычно. Угу. А вы нас на исключает свободный поезд. Вернись, это значит, вы уже завершили поиски. Вот мужчины какие же все вот, да? Все мужчины одинаковые, да? Нет? Вот все одинаковые. Все хотят свободы. Не сейчас, сейчас в этом поезде. Все жить на таком поезде, но не женщины. Если мужчины, не женщины. Пройти, понимаете, почему женщины не пущают. Ой. Ай-ай-ай-ай-ай. Да, серьёзно. Вся жизнь это поиск жемчужин. Вторичная ценность. Не только. только. Серьёзно. Это серьёзно. Запишите это, позопишите. Повесьте на свои двери, чтобы все соседи знали. Чтобы все соседи знали. Это очень важно знать всем соседям. Особенно тему колорированной дочки. Всё устроено. Я бы хотел знать, что что мы с соседями имеем такую философию. Здесь у меня благодочка или молодое жена? Значит, ну, пазл. Я же учит, конечно, ну. Всё определяется, все очень разумны, все сразу всё понимают. Поэтому мы все разумны, мы можем понять принципы какой-то, как все правильные есть. Это мне чего-то сложно. Поэтому ничего это сложно. Поэтому давайте просто будем хорошими людьми. Прилагать верность, любовь, терпение, заботу, уважение. Такие простые вещи. Всё будет замечательно. Угу. Большое спасибо, что вы смогли сегодня прийти. Завтра лекция будет всем, да? Всем? Сегодня завтра лекция в 7:00. И всю неделю. Всю неделю лекция будет в 7:00.